Глава шестая. Золотой баран. Пять лет прошло с тех пор, как искусная рука кузнеца тумазу умевшая выковывать не только мечи и подковы, или обручи на колеса и бочки, соорудила прекрасного круторого барана и вызолотила его так, что никакие силы природы не могли затмить его блеск. Маттео, хозяин харчевни, Для которой и предназначалось это чудо мастерства, вскоре умер. Пролетали бури, лили дожди, солнце сжигало травы, мороз убивал деревья, а баран все висел на своем крюке, такой же новый и блестящий, как и в первый день своего появления. Умирая, Маттео передал харчемню своей жене Джанинне, завещав как следует начищать вывеску накануне дня святого Георгия. Патроны республики, и мучеников Гервасия и Протасия, покровителей города. Жанинна бережно хранила завет мужа и два раза в год старательно терла и мыла золотого барана. Матросы, солдаты и купцы любили заходить в харчевню, пить вино, закусывать и, шутя с молодой хозяйкой, просиживали до позднего вечера. Даже строгие правила управления городом не мешали приставам или ночной страже заходить туда, а горожанина, задержанного патрулем на улице после захода солнца и доказавшего, что он идет из Золотого Барана, отпускали домой. На всем побережье, от Чамбалу до Кафы, харчевня Золотого Барана славилась своим вином и кушаньями, и не было моряка или купца, которые не расхваливали бы всем и каждому расторопность, а главное умение хозяйничать бойкой, радушной и всегда веселой джаниной и солдай. Всякая новость распространялась по предместьям с молниеносной быстротой, и их источником всегда был золотой баран. Там знали все подробности раньше, чем где-либо, и часто то, о чем говорили в «Золотом баране», только на следующий день доходило до консульского управления. Уютно устроившись у самых козел с винными бочками, сидели письмоводитель консульской канцелярии и его приятель, смотритель водопроводов, и вели беседу, потягивая вино из глиняных кружек. Выкрики одного из матросов, сидевших за столами, заставили их повернуть голову в его сторону. «Что кричит этот парень?» — спросил смотритель, выпрямляясь и поднимая свой птичий нос. Без шляпы он был еще смешнее. Длинная худая шея, узкое приплюснутое бритое лицо, сжатые губы, щурящиеся глазки и совершенно лысая голова придавали ему вид общипанной курицы. — Ах, мессер Коструччо, охота вам слушать разговоры этих грубиянов! Ну, что может сказать путного и не оскорбляющего слух простой матрос, да еще после кружки вина? — О, нет, Никола, я очень ясно слышал, как он поносил консула и нас с вами. — Успокойтесь, миссер Костротча, уверяю вас, что это вам только послышалось. — О, нет, Никола, я не ошибся, он именно поносил. — Ну, что же из этого? Я не вижу нужды вмешиваться в это дело. Вы отлично понимаете, как неосторожно иметь дело с пьяными матросами. Успокойтесь, миссар Каструччо, и обратим лучше наше внимание на этого прекрасного барашка, который, я полагаю, напрасно остывает на блюде. Николо ласково погладил смотрителя по руке. Приступим. Он начал резать баранину и раскладывать на тарелки. Его раскрасневшееся от вина лицо сияло улыбкой, и губы жевали в предвкушении соблазнительного кушания, искусно приправленного жирной чесночной подливкой. Уговоры друга и вид жареного мяса умерили пылка Струччо, и он тоже с удовольствием стал есть. Хозяйка харчевни ходила между столами, разносила кружки, тарелки с дичью, хлебом и овощами, разливала из бочек вино и покрикивала на помогавшего ей мальчика. Кроме солдат, матросов и двух чиновников, в харчевне было еще довольно много народа. В тот день пришли две большие торговые галеры из Ликостомо. Несколько купцов и капитаны кораблей разместились за столами. Потрескивающие пламя высокого очага бросало пятна на земляной пол и сидящих, и неуклюжие тени плясали по стенам и сводам потолка пахло жареным мясом, чесноком и вином. Замолкнувшие было матросы, снова громко заспорили, разогретые вином. Костротчо снова заволновался. Ему не нравился этот гам пьяных людей. Он поминутно вскакивал но рука Никола каждый раз удерживал его за плащ. Совершенно размягший от вина, Никола блаженно улыбался. «Если нам только удастся вернуться в Геную, — говорил он, — я докажу вам, Коструччо, что такое дружба. Если нам только удастся добраться до Генуи... Вы знаете, Коструччо, дружба — это самый великий дар, посланный нам небом. Клянусь святым Георгием и всеми святыми, это великий дар, посланный нам небом. Но я великий грешник, о, мессер Коструччо, вы не знаете». «Какой я великий грешник!» На его глаза вдруг навернулись слезы, и он тихо заплакал, положив голову на плечо к "Перестань «Перестаньте хныкать», — сказал смотритель. «Вы напоминаете мне старую бабу». Он быстро отдернул плечо и отодвинулся в сторону. Несчастный Никола повалился на скамейку и долго барахтался, пока снова не сел. Лицо его было совсем красное, глаза савели и веки слипались продолжая всхлипывать он прислонился к стене и голова его помотавшись опустилась на грудь костстручо воспользовался этим чтобы освидетельствовать карманы и кошель своего друга и найдя флорин бросил его на стол крикнув пробегавшему мальчику эй малый нацеди ка нам еще вина франческину схватил на ходу кружки и нырнул под бочку Петру не повезло в этот день. Никто из матросов не мог рассказать ему про заокеанские страны. Оказалось, что никто из них не плавал дальше Таны и в океан не выходил. Пьетру пил мало, и среди охмелевших ему было скучно. Возвращаться в крепость не хотелось. Он вышел из харчевни и сел на лежавшую у двери большой камень. Солнце красноватым светом осветило крепостную стену и стоящую напротив башню. Ветерок со стороны гавани доносил запах просмоленных снастей. Над головой поскрипывал, качаясь на крюке, золотой баран. Кругом никого не было. Доносившиеся из харчевни веселые голоса и смех вызывали зависть. Даже эти моряки, не ходившие дальше Таны, даже они! В раз счастливее. Они переезжают с места на место, видят новых людей. Вот скоро наступит время северного ветра. Каково в карауле на стенах в непроглядные дождливые ночи, когда ветер воет, свистит, словно хороводы бесов мчатся во мраке. Шесть зим прошло, осталось еще четыре. Нет, меньше. Он нанялся в середине зимы. А раньше не уйдешь? Разве отсюда можно уйти? Зубчатая освещенная заходящим солнцем стена, ползущая вверх по скале, казалась громадным ощетинившим хребет драконом. Алое знамя на башне консульского замка трепетало, как окровавленный язык чудовищ. Звук шагов вывел Петру из задумчивости и заставил обернуться. Покрасне от солнца скале, Скользнула рогатая тень. Петров встал, чтобы спрятаться за угол дома, но было поздно. Цирюльник Рудольфов стоял рядом. Что, молодчик? Он хлопнул солдатом по плечу. Любуешься нашим чудовищем? Петров отдернул плечо. Колдун промелькнула в голове. Да, продолжал цирюльник, из его лап не скоро вырвешься. «Потерпи, молодчик, не вечно тебе на стенах вороной торчать!» Противный хриплый смех донесся из харчевни. «Конечно, он колдун!» — размышлял солдат. «Не знайся он с чертом! Разве он догадался бы, о чем я думаю? Как бы со мной теперь чего не случилось?» И Пьетро невольно повел плечом, по которому его хлопнул цирюльник. Новый взрыв хохота раздался снизу. Слышались выкрики колдуна. Хохот рос. К нему прибавились возгласы матросов, перешедшие в гиканье и свист. Из харчевни вышел, важно подняв свой птичий нос, смотритель водопроводов. Сквозь прищуренные веки он взглянул на солдата и, ворча себе под нос, зашагал, слегка покачиваясь на длинных ногах. «Курица! Курица!» неслось ему вслед из харчевни. Матрос с красным от вина лицом и взъерошенными рыжими волосами взбежал по лестнице за смотрителем. Джанинна вцепилась сзади и тянула матроса вниз. — Замолчи, замолчи, негодный! — просила она. Матрос умолк и добродушно улыбнувшись Джанинне и, чмокнув ее в шею, скатился вниз по лестнице в объятия товарищей. Джанинна, озабоченно сдвинув брови, смотрела вслед уходящему Кастротчо. — Слушай, Джанинна, — спросил Пьетро, — почему ты не отвадишь этого хромоного дьявола? Зачем — Зачем? Джанинна закинула руки за голову, пытаясь привести в порядок непослушные вьющиеся пряди черных волос, выбившиеся из-под вокруг головы густых коз. — Охота тебе поганить золотого барана колдовской рожей? Как тебе самой-то не противно глядеть на этого цирюльника? Или хочешь, чтобы в консульском управлении знали подробно обо всем, что говорят в твоей харчевне?» Джанина звонко рассмеялась. Ее красивое смуглое лицо светилось белизной зубов и блеском больших темно-карих глаз. «И ты за всеми! Видно, вы в крепости в каждом человеке колдуна до да соглядатые видите!» Да я знаю Рудольфа как самое себя. Плюнь тому в глаза, да простит не святой Гервасий, кто скажет тебе, что Рудольфу колдун или соглядатый. Да пошлет тебе святая дева половину, четверть такого благородства, какое в душе у Родольфу. Петру недоверчиво качал головой. Кому, как не мне, продолжала Джанина знать про него. Матео, мой покойный муж, считал его другом. А Матео был слишком умен, чтобы водить дружбу с колдуном и проходимцем. Колдун. Колдун, потому что умен, да знает тайны лечебных трав. Соглядатый, потому что ровен со всеми и говорит всем и каждому правду в глаза. Ты, Пьетро, выкинь все это из головы, да лучше слушай, что говорит Родольфу. Клянусь святым Протасием, он научит тебя лучше духовника. Слова Джанины были прерваны звуком колокола. алла Мария!» — прошептала она, крестясь, и поспешно сбежала вниз по лестнице. Петру заглянул в харчевню. Цирюльник стоял на лавке и размахивал руками над поднявшимися к нему захмелевшими красными лицами купцов. За ним на стене кривлялась огромная тень, рогатая от его шапки и крылатая от плаща. Пламя очага, вспыхивая, окрашивало красными отблесками безобразное лицо Родольфу. «Настоящий бес!» — подумал Петру и медленно побрел в крепость. Колокол заунывно звенел в синих сумерках. «Ну, Джанина, получай за всю братью!» — матрос высыпал на стол пригоршню серебряных монет. «Завтра с утра уходим!» На обратном пути будем у тебя, если море того захочет. Прощай! Матросы обступили хозяйку, смеявшуюся и отмахивавшуюся кулаками. Кричавший обнял ее за шею и звонко чмокнул в щеку. Ну, у вас, греховодники! крикнула Джанинна и вырвалась. Топача по лестнице, смеясь и напивая, шумной гурьбой матросы вышли из харчевни. Бросив на стол золотые флорины, Купцы со своими спутниками, пошатываясь, толкались у выхода. Франческино влез на бочку и зажигал висевший над ней фонарь. У стола раздалось бормотание. Николо проснулся и заспанными полуоткрытыми глазами беспокойно озирался. Он, видимо, никак не мог понять, где находится. Опираясь руками на стол, он старался подняться. «Миссер Никола!» — воскликнул цирюльник. «Слава Пресвятой Деве! Вы пришли в себя!» Он поспешил к старику и подхватил его под руки, помогая встать. Никола бормотал что-то бессвязное. «Да, да, да, да, я понимаю!» — уговаривал цирюльник. «Пойдемте скорее, а то поднимут мост. У меня для вас припасена прекрасная и очень голодная пиявка. Пойдемте, пойдемте, миссер Никола». «Джанина, помоги же!» Общими усилиями Николу был поставлен на ноги и кое-как выведен из харчевни. Пьетро, выйдя на стену, чтобы идти в ночной караул, видел, как ковылял цирюльник, тащивший под руки письмо водителя. «Он научит тебя лучше духовника!» Вспомнились Пьетро слова Жанинным.